2, 1, 2. Думаю, что ты была с ним знакома. Голос Лариса Джетса прозвучал очень серьезно и даже торжественно. Центральный компонент «Я» Кэрил Хацис некоторое время молчал, собирая необходимую информацию с периферии и отрабатывая возможные варианты ответа. Кэрил могла либо не лукавить и подтвердить подозрения официального лица, либо соврать, сославшись на плохое качество старых записей, дефекты в модулях памяти и тому подобное. Есть еще вариант с полуправдой. Да, было когда-то с ней такое, но, к сожалению, этот аспект прошлой жизни она сама стерла из памяти. Хацис сразу же выбрала бы третий, самый удобный для нее вариант, если бы ее оригинал не проговорился на той дурацкой вечеринке, а Сел не стал тому свидетелем. Таким образом, она, сама того не желая, загнала себя в угол. Теперь уже некогда было проявлять нерешительность. Ответ должен быть быстрым и убедительным. Кэрил подумала, что серьезно влипла. «Да, я знаю его». Хацис предпочла лицемерию иллюзию честности. «Мы вместе тренировались для Озипро. Про. Кажется, даже попали в один список для участия в нескольких экспедициях». «Далеко не во всей миссии, согласно имеющимся у нас данным. 418 из максимально возможной тысячи первичного списка. Вы были вместе на звезде Барнарда в первой экспедиции, которая послала нам полученные ими данные. Кстати, а как назывался этот их корабль? Маркус Чаун?» «Мичио-каку», — поправила Джетса Кэрилл, — скрывать что-либо теперь ей не было никакого смысла. «Правильно», — кивнул Лорис, — «и еще мне необходимо знать твое мнение, Кэрилл, вот по какому поводу. Не было ли в его поведении странностей, похожих на те, которые он нам теперь демонстрирует?» Вопрос был совершенно уместным, но Хацис все равно удивилась. «Честно говоря, Лорис, я не знаю, это было так давно?» «Но ведь твои воспоминания до сих пор достаточно полные и свежие, не так ли?» Джесс продолжал, не давая ей возразить. «Я ведь тебя неплохо знаю, Кэрил. Хацис подумала, что лучше бы наоборот. Определенно, Лорис хорошо знал, какой она была тогда. Но вот Кэррил сегодняшнюю Джесс вряд ли знает. Прогресс дошел до того, что среднестатистический гражданин с трудом может понять ближнего. Это важная часть общей проблемы. «Я была знакома с его оригиналом», – продолжала Кэрил, стараясь выглядеть спокойной. «Кто знает, что могло случиться за столь длительное время». Нам известно, что энграмма этого Эллендера на Каку стала довольно сильно, что называется глючить. Об этом нам сообщила твоя собственная энграмма, работавшая на звезде Барнарда. Случались небольшие сбои и у других энграм в других экспедициях, но проблема Эллендера почему-то постоянно на слуху. Кирилл не удержалась и посмотрела на Джетса с насмешливым интересом. Неужели вы считаете, что его энграмма может быть каким-то образом связана с последними событиями? Она показала на картинку, которую Джесс всего несколько минут назад вывел на экран для ознакомления. Лично я не верю в подобные метаморфозы, а все споры о тесной связи безумия с гениальностью считаю полной чепухой. Особенно в данном конкретном случае. В конце концов, этот Питер Эллендер не был даже реальным человеком, всего лишь программой. А когда программа подвисает, никто не срывается с места и не начинает воять симфонии и делать еще что-то в подобном роде. Программа просто сразу перестает работать и останавливается. Допустим, что при поломке Эллендер вдруг что-то открыл в области сверхсветовой связи, не говоря уже о сверхсветовом двигателе. Вот это уже чересчул, Ларис. Похоже, здесь не придется согласиться с тобой, Кэрил. После короткой паузы произнес Джец. Но черт побери, перед нами возникла острая необходимость выбора между несколькими вариантами. Винкула очень хотела бы знать, с чем именно она имеет дело, прежде чем отвечать на сообщение. Мы не настроены открывать секреты по многу и сразу. А почему бы и нет? Чего вы больше всего боитесь? И если бы мы знали его, то боялись бы намного меньше. Неизвестное всегда представляется более опасным. Кэрилл некоторое время молча размышляла. Сила Винкулы была напрямую связана с гибкостью ее системы и способностью отвечать на брошенный вызов быстрее, чем это делало любое древнее правительство. Слабость же Винкулы лежала в ее чрезмерной фракционности навязчивости и одержимости, что на каждом шагу подрывало столь необходимую стабильность. Как и любое другое правительство, Винкула была одержима манией секретности, потому что информация – это всегда ключ к власти. На этот раз, однако, Винкула в лице своего представителя сама явилась Кэрилл с информацией. Хатис подозревала, что они пришли бы к ней и без данных о контакте Питера с ее оригиналом. Дело в том, что она действительно знала Питера Эллендера лучше всех, кто, возможно, давал ей определенное преимущество перед другими. А вот в чем именно, это Кэрилл предстояло еще выяснить. Вы хотите, чтобы я переговорила с ним? В этом смысл нашего разговора. Да, Кэрилл. Лорис обрадовался, что она первая упомянула об этом. Правда, это было скорее лишь видимостью удовлетворенности, поскольку изображение полностью подчинялось контролю сознания Джетса. Кто ответит на его вопросы лучше, чем та, кого он когда-то знал. Я не могу сказать, что мы знали друг друга настолько хорошо, Лорис. Фактически, тут Кэрил вспомнила, что одно время они даже не разговаривали. Мы были не совсем теми, кого обычно называют друзьями. Но все же Эллендер тебя знал, а это самое важное. В конце концов, что еще здесь сохранилось из того, что он мог бы припомнить? Думаю, ничего, вздохнула Кэрил, а про себя подумала, что и сама она теперь совершенно другая. Все же лучше сейчас будет пойти на уступки. Пусть считают себя обязанными, что позднее пригодится. Итак, что мне нужно сказать Питеру? Надо выяснить у него, с чего он хочет, и все. Что-то слишком мало, даже оскорбительно мало. Может быть, кое-что еще, например, узнать, откуда он вообще здесь взялся? Последние два вопроса менее важны. Не думаю, что мы сразу поверим ему на слово. Если же Эллендору от нас что-то нужно, тогда совсем другое дело. И снова Кэрил, наверняка ее оригинал подумал бы так же, будь он на ее месте, испытала горячее желание послать этого махрового эгоиста, думающего лишь о благополучии Винкулы, чертовой бабушке со всеми его просьбами. Но что делать? Все администраторы думают одинаково и только о своей выгоде. Единственное, от чего она точно устала, это от лобовых столкновений с ними. «Когда?» – коротко спросила Хацис. «Прямо сейчас, если ты не возражаешь. Теперь для контакта он воспользуется обычной связью, и мы готовы к подключению в любую минуту. Неужели сеанс в реальном времени? Не совсем. Между сообщениями будет допустимая задержка, так что мы успеем записать твой ответ, а потом уже отправить его в эфир. При необходимости вызовем тебя еще раз, хорошо? Кэрил представила себе многочасовое ожидание того, как пройдет сигнал, необходимость общения с не слишком хорошей копией человека, который лично ей никогда не нравился, и вздохнула. Ну что ж. Но сначала я бы хотела еще послушать то сообщение, которое было получено первым, чтобы лучше представить себе, что от меня понадобится. Джесс легко согласился выполнить ее просьбу. Питер Стенмар Эллендер приветствует всех оставшихся в живых представителей проекта Околоземной Звездной Исследовательской Программы ОЗИПРО 2050 года. У меня есть неотложная и очень важная информация, которую я готов передать только соответствующим официальным лицам. Буду ждать контакта в течение часа. При неполучении ответа сразу же меняю координаты своего местонахождения на новое, указанное в конце данного сообщения, и снова выйду на связь. На этом аудиозапись закончилась. Ни видеосюжетов, ни другой графической информации к ней не прилагалось. Это текст его первого сообщения, пояснил Джетс. Второе, точно такого же содержания, было отправлено им уже с нового места, координаты которого он указал. Все совпало. Но вы уверены, что это был именно Питер Эллендер? Эксперты, которые провели предварительный анализ, сравнив его голос и данные оригинала, утверждают, что это так. Конечно, еще не вся информация обработана. Теперь мы посылаем наше сообщение уже в третью по счету точку пространства. Хитрый малый, нужно заметить, сообщает нам, где он и куда направляется, зная, что мы в любом случае не успеем туда, чтобы его перехватить. Одновременно демонстрирует нам ту скорость передвижения, на которую он способен. «Очень жестокая шутка», — хмыкнул Джец. Кэрил вспомнила материалы, которые Ларис только что показал ей. Корабль Эллендера находился довольно близко от Земли. Он был даже виден хотя и отчетливо в форме белой точки. Питер демонстрировал свою возможность быстро преодолевать большие расстояния, двигая со скоростью, значительно превышавшись световую, что делало погоню за ним в открытом космосе делом совершенно бесперспективным. «Мне попросить его подойти поближе?» Спросила Кэрил, а про себя добавила. Прямо в твои лапы. Нет, это не является приоритетной задачей на данный момент. Пусть он вступит в переговоры, а там посмотрим. Хаттис показалось, что Джерц подготовил свой ответ заранее. Да, хоть бы и так. Кто такой Эллендер? Незнакомец, выскочивший из позапрошлого века. Их оригиналы после тренировочного лагеря больше не встречались ни разу. А какова вообще судьба исходного Питера Эллендера? Может быть, Винкула совершенно отказалась от его услуг? Правда, интересно бы узнать, куда он смог добраться на своем Типлере. Короче, очень любопытно. Отлично, тогда приступаем к делу. Хацис открыла новые каналы связи, попутно заметив, что ей сразу же сели на хвост наблюдатели от Винкулы, следившие за ней и Джетсом на всем протяжении их контакта. Кэрил подумала и решила не обращать внимания на досадные мелочи. «Питер, это Кэрил Хацис. Мы приняли твое сообщение, но не представляем, что с ним теперь делать». Тебе нужно каким-то образом известить о том, что от нас требуется. И, пожалуйста, не очень пугайся того, что здесь увидишь». Последнюю фразу она добавила экспромтом, представив себе ощущение Питера при его первом контакте с системой. «Со времени твоего старта на Типлере тут очень много изменилось. Но в главном и основном мы остались теми же людьми». «Что касается лично меня, то уже очень немолодыми», прибавила про себя Кэрил. Хати сделала знак рукой, Давай понять, что ее речь окончена. «Спасибо, Кэрилл. Поблагодарил ее Джец. Коротко по делу и достаточно бодро как раз то, что нам нужно. Твое сообщение уже отправлено. Как только будет получен ответ, мы сразу тебя проинформируем об этом. Если он будет, этот ответ, а почему бы и нет?» Такое предположение показалось ему забавным. Эллендер сам сюда прилетел, попросил найти ему кого-нибудь из людей времен Ози Про, имеет желание сообщить нам что-то неотложное и очень важное. Если мы все вместе для него недостаточно авторитетной персоны, то кто тогда ему вообще нужен? Как и в первый раз, наивная наглость Джетса окатила ее, подобно холодному душу из жидкого азота на плутоне. Оказывается, Винкуле нужно только, чтобы Эллендер заговорил. Если же он расскажет им нечто не очень для них интересное, они сразу же выбросят его на помойку. Ну и, конечно, ставят себе на память его сверхсветовой корабль. Несмотря на все улыбки и притворную вежливость, Судьба Эллендера представителем Винкулы до да лампочки, и в этом Кэррил ни на минуту не сомневалась. А чем он должен им ответить? Кэррил, в отличие от огромного числа других человеческих особей, не очень верила в парапсихологические штучки, но никак не могла избавиться от ощущения, что возвращение Эллендера в Солнечную систему – это зловещий знак. Питер казался ей призраком, выплывшим из давно забытого прошлого. Его физическое присутствие проигнорировать не удастся, В отличие от банальных электромагнитных волн, которые только и оставили на память о себе все другие экспедиции проекта ОЗИПРО. Эллендер здесь, и его можно пощупать. В любом случае, Кэрил Хатсис была уверена, что ее оригинал никогда бы не позволил спрятать под сукно такую информацию, которая является жизненно важной для всех.